Офицеры, ну, те знали больше. Они ведь из дворян, они из полков езживали в отпуска и за муницией, и за оружием в Москву, в Петербург. Слыхивали там, что люди говорят. Офицеры знали хорошо, как однажды гренадерская рота преображенского полка на руках внесла Елизавету дочь Петра в зимний дворец. Посадили ее на трон. А главное, как выволокли из дворца всех забравшихся туда немцев целое броншвейгское семейство с Анной Леопольдовной во главе, правившей Россией за своего сына, трехмесячного малютку императора Ивана Антоновича. Они знали, как тогда сослали из Петербурга Миниха, Астермана, Левенвольда. И они знали тоже, что многое множество немцев, тем не менее, застряли по провинциям, по уездам, в армии, в канцеляриях, в Академии наук. Они слыхивали веселые рассказы, как славный академик Михаил Ломоносов в великом гневе бивал этих немцев. А пуще всего они знали, что в Пруссии теперь появился уже немец из немцев, король прусский, который на все законы божеские, и человеческие, плюет. И только себе да своим немцам выгоды ищет. Чужие земли под себя забирает, захватывает. Они и шепоты слыхали, что где в Петербурге есть у прусского короля обожатель. Живет он племянником при императрице Елизавете, как государь-наследник Петр Федорович. Во всем волю прусского короля творит. Русских не любит, над ними смеется, против русского народа идет. Однако, чем больше знали офицеры, тем больше они молчали. У них, кроме жизни, было еще кое-что, чего они терять не хотели. Их поместье. Хорошо тоже знали про это горожане, мещане, купцы в городах и столицах. Мурчали даже помаленьку, что диармия что-то уж очень медленно собирается, да тихо идет. Им, должно быть, прусаков-то бить неудобно. В «Ведомостях» и то уже писано было, что где русская армия пошла была в поход, да и пропала. А тому, где кто ее найдет, награда великая будет. Смеялись так с досады. Россию надо было от Беронов освобождать.